Глава 30. Я, конечно, не Снегурочка, но поручение Жданова выполнила. Правда, с некоторыми оговорками, за что, думаю, он меня по головке не погладит. Но творческий подход еще никогда не портил процесс, поэтому сейчас, глядя на огромную елку в гостиной дома Глеба, я мечтательно вздыхаю и окидываю взглядом трехметровое дерево. И хмурюсь. «Где там этот амбал со стремянкой?» Слышу ляск железа и оборачиваюсь, глядя, как неуклюже мой водитель тащит онную. «Надо повесить гирлянды!» Держу в руке огромный моток, и охранник водитель носильщик гирлянда вешальщик, не моргнув глазом, растопыривает стремянку у самой елки и стягивает пиджак. «Безотказный, надо сказать, мужик. Очень кстати. В хозяйстве такой всегда пригодится». Забирается на лесенку, предварительно закатав рукава, И я протягиваю ему конец длинного провода с огоньками. Он обматывает им макушку елки и опускает провод ниже. Я держу моток и обхожу елку по кругу. Провод ложится идеально по правилу буравчика. «Вот удлинитель!» В гостиную забегает взволнованная Мадина. Я сказала ей, что сегодня Глеб приедет с сыном, и женщина буквально на глазах расцвела и даже стала относиться ко мне более снисходительно, хотя бы не стреляла сердитыми взглядами. «Милота милейшая. Положите сюда», — кивая на пол около елки. И мадам торопливо подчиняется. Мы уже заканчиваем украшать елку гирлянды, и охранник спускается с лестницы на пол. «А где вы говорили коробки с игрушками?» «Они на чердаке. Идем, Игорь. Они тяжелые, им ни одной не справится». И «Игорь, значит». Парочка уходит, а я смотрю на красавицу елку и невольно улыбаюсь. «Когда я была маленькой, мы каждый год украшали деревце. папа вешал гирлянды, а мы с мамой и братом занимались игрушками. А потом брат пошел в армию, мама с папой ударились в длительный и мучительный развод, и я узнала, что Деда Мороза не существует. Глупо было. Я до последнего надеялась, что это именно он подкладывает мне конфеты под елку. Но однажды нашла на полке в прихожей коробку, в которой были те самые конфеты, которые систематически перекочевывали из нее под елочку под видом подарков от Мороза. Наверное, в тот год я и повзрослела. «Игрушки!» — торжественно объявляет кухарка. Следом за ней в комнату входит Игорь с коробкой, в которую, наверное, поместился бы он весь, настолько она большая. Он грузно опускает ношу на пол и поднимает на меня взгляд, ожидая дальнейших указаний. «Мой телефон срабатывает, и я разблокирую экран». «Отлично, подарок уже привезли». Надо забрать его у курьера и расписаться, а потом отогнать на задний двор. Игорь кивает, деловито направляется к дверям. А я включаю штекер удлинителя в розетку и зажигаю гирлянду. Когда Глеб сказал, что нужен подарок, я впала в ступор. Что подарить мальчугану 7-8 лет? Машинки банально. Конструктор, а вдруг он не любит? А потом я вспомнила, как визжал племянник, когда родители подарили ему карт. и решение вопроса нашлось само собой. Задний двор Ждановского поместья был идеальным местом, где можно погонять на мини-болиде. Садовники сейчас активно расчищают его от снега по моей просьбе, и как только Глеб с Ильей приедут... «Вы будете украшать елку. Голос кухарочки заставляет меня отвлечься от размышлений. Я думала, она давно вышла, но оказывается, женщина все еще стоит тут и ждет от меня указаний. Поднимаясь на ноги, окидываю сияющее дерево взглядом. «Нет, я думаю, гирлянды будет достаточно», — произношу спокойно, убирая телефон в карман домашнего костюма. Нежно-молочный из хлопка, он напоминает пижаму. «Он выглядит очень красиво и дорого. Я давно хотела его примерить и сегодня решилась». «Но как же игрушки?» — она спрашивает растерянно, а я пожимаю плечами. «Оставим это мужчинам. Вы уже приготовили угощение? Гусь в духовке, салаты в холодильнике, мороженое в морозилке». «Отчитывается, будто всю жизнь ходит подо мной. Меня это и напрягает, и удивляет одновременно. Хорошо, тогда ждите моего указания. Как только Глеб и Илья будут готовы сесть за праздничный стол, я дам вам знать. Кто вы Глебу?» Женщина вдруг спрашивает, и я понимаю, что сейчас могу отыграться. Съязвить что-то в стиле «я так-то не считает нужным разговаривать с такими, как вы». Это было бы грубо, но как раз под стать ее ответу в первый день нашего знакомства. Но я же не стерва, хотя порой так хочется ею стать. Никто, просто девушка, которую он платит. Тороплюсь прочь из комнаты, и в этот момент входная дверь хлопает, и голоса наполняют прихожую. А я ему сказал, что у меня папа настоящий боксер, а он мне сказал... Выхожу в коридор и сталкиваюсь взглядом с Глебом и Ильей. Ребенок о чем-то восторженно рассказывает, а отец внимательно впитывает каждое слово. При моем появлении воцаряется тишина. и мужчины останавливаются. Жданов скидывает брови, мол, сделала. Легонько веду головой в сторону гостиной, а потом улыбаясь Илье. «Привет, меня зовут Лея». Приседая на корточки, хотя парниша довольно высок для своего возраста, но я где-то слышала, что дети интуитивно больше доверяют тем, кто может разговаривать с ними на равных, тем, кто приседает на корточки и не возвышается. «Почему на тебе мамина пижама?» Илья спрашивает вместо приветствия, и я теряюсь. Чувствую, как щеки горят от взгляда Глеба, и произношу спокойно. «Потому что у меня нет своей пижамы, и я позаимствовала ее в шкафу твоей мамы. Надеюсь, она не будет против». «Нет, мама у меня не жадная», — отмахивается мальчик. Я, поджимаю губы, прячу улыбку. «Но ты потом верни ее на место, ладно?» Киваю, слышу голос Глеба. «Илья!» Мальчик спохватывается и протягивает мне руку. «Меня Илья зовут. Приятно познакомиться». Важно, пожимают мою ладонь, и я поднимаюсь на ноги. «Вы пришли очень кстати. Мне понадобится ваша помощь», произношу наигранно серьезно. «Помощь?» Илья переспрашивает, и я вижу такой же немой вопрос в глазах Глеба. «Да. Я слышала, что Дед Мороз не приходит в те дома, где нет елки, и не приносит подарки тем...» кто не украсил новогоднее дерево. «Деда Мороза не существует!» Илья подкатывает глаза, и я округляю свои и прикрываю рот рукой. «Как? Как это нет? Ты что такое говоришь? Он ведь может услышать, и тогда ты останешься без подарка. Я уже большой, мне восемь, и я точно знаю, Деда Мороза не существует». «Кто тебе такое сказал?» — подключается Глеб. Он уже разделся, сложил пальто на комод у входа и теперь помогает сыну снять курточку и шапку. «Ваня! Он в пятом классе!» «Ваня тебя обманул!» — не мешкая лгу, глядя в глаза ребенку. «Ваня так сказал, чтобы все подарки достались ему одному! Но ты-то не такой дурачок, чтобы верить на слово какому-то глупому пятикласснику, да?» Илья хлопает глазами. «У него явно сбой системы!» Ломать мозг ребёнку в мои планы не входит, и я тороплюсь протянуть ему свою кисть, подстрекая. «Давай наспор. Сегодня ты украсишь елку, а потом посмотришь, появится под ней подарок или нет». «Давай!» Илья с радостью жмет мою кисть, и я замечаю, как Жданов подкатывает глаза. «И где она?» Ребёнок убегает в гостиную, оставив нас с Глебом наедине. Где-то издалека слышится его восклицание, а потом шуршание крышки от коробки с игрушками. «Подарок?» — Глеб спрашивает одними губами, и я киваю. «Карт». Жданов округляет глаза, но тут же уважительно поджимает губы. «Напомни после выписать тебе премию». Мысленно хвалю себя за верную тактику. «Илье понадобится помощь, ёлка высокая». Гляжу в сторону гостиной, обхватываю себя руками, впервые теряясь. Там я буду лишний. Отец и сын гораздо лучше справятся вдвоем, я только помешаю им». «Если ужин накроют через час, тебя устроит?» Глеб одобрительно кивает. Я разворачиваюсь и иду в сторону лестницы на второй этаж в свою комнату. Но голос хозяина дома заставляет меня замереть и обернуться. «Лея!» Он делает паузу, дожидаясь, когда наши взгляды встретятся. «Спасибо!» В этом слове столько благодарности, сколько я ни разу не слышала даже от самых близких мне людей. Я улыбаюсь и продолжаю подниматься.